Утро развивалось так хорошо и спокойно. Мелькнула мысль, не поменять ли планы, не сдвинуть ли отъезд до позднего вечера. Но Ян сказал решительное «нет» оппортунистическим идеям и нашел в себе силы собраться в путь. Как говорится, волка ноги и компания. Сумка, ботинки, шарф, куртка. «Ужину ждать!» – крикнул Ойгин, не отлипая от компьютера. «Быстро лето пролетело, я уже с вещами!» Вальдемар тоже выдвигался по своим делам, обулся первым, а теперь прыгал на месте, чтобы рука пролезла в запутавшийся рука в куртке. Шаркая шлепанцами, Ойгин вышел провожать. «Если вдруг не пустят самолет или еще что, подгребай!» Обратный билет у Яна был на воскресенье, ведь понедельник восьмое, и в этот день он планировал преодолеть злокозненные барьеры, выстроенные ингинами предками, и устроить праздник. Но теперь вылет оказался под вопросом. Если Виталий не подтвердит, что можно возвращаться, останется только предаваться кофару на Остенштрассе. На другие варианты проживания денег уже точно не хватит. Спасибо, старик, если вдруг позвоню заранее. Как пойдет? На улице было по-весеннему ветрено и влажно. Кафана! Вальдемар торжествующе показал пальцем на увитое искусственным плющом крылечко кафе в торце жилого дома. «Хорошее место, кстати. Из серии «Забудь, что ты в Германии». Меню на сербском, вино в мензурках, сливовица привозная. Все серьезные и с усами. А что ж мы туда ни разу не ходили? Приезжай чаще, все поправим. Подожди, надоем еще». У входа в убан попрощались. «А тебя вчера здорово приплющило», — заметил Вальдемар напоследок. «Я думал, стыкилы лучшие глюки, а выходит, и вискарь не уступает. Когда ты стал про стеклянных людей рассказывать, Грета едва конспектировать не начала. Посмеялись, разбежались. Только было совсем не смешно. Что же я вчера им наболтал, — попытался вспомнить Ян. Что я вообще вчера делал? Нельзя же так расслабляться. Даже для профилактики кофара». «Ха-ха». Ян дождался поезда в сторону Зюнбанхофа, зашел в вагон. Сел, расставив коленки, сверху плюхнул бесформенную дорожную сумку. Сколько он не откладывал этот момент, но пора было поразмыслить о том, как выпутаться из создавшегося положения. Жизнь Яна в последние год-полтора приобрела устойчивые очертания. Он не работал, если говорить о регулярном присутствии в каком-то месте и исполнении заранее известных функций. Второй родной язык, доздавшийся ему от дедушки, диплом о высшем техническом, плюс хорошая обучаемость, плюс прочный сплав интеллигентности и дворовой закалки. С таким набором стартовых навыков он легко пустился в свободное плавание со стопелей института. Слово «тут», слово «там» и цепочка знакомых привела его в туристическое агентство «Эртранс», где холеристически импульсивный директор, просто Виталий и на «ты», в нашем цейноте отчество и тёканье излишняя роскошь, предложил ему свозить важных клиентов на выставку в Дюссельдорф. Стояло душное лето, мухи промахивались мимо окон, Девочки-менеджеры, обложенные глянцевыми каталогами, полными пальмы прибоев, млели от жары и украдкой промокали лбы платочками. Вентилятор гонял по офису пласты концентрированного тепла. «А тебе и не проще будет найти человека на месте?» – спросил Ян, прекрасно понимая, что рискует. Ему хотелось сбежать из плавящейся Москвы хоть куда-нибудь, тем более, если это позволит еще и подзаработать. В Германии пять миллионов русских. Ну, в смысле русскоязычных. Зачем тратиться на лишнюю визу с билетом?» Виталий выслушал эти альтруистические рассуждения, чуть приподняв брови. «Мне понравился твой вопрос», — сказал он. «А тебе должен понравиться мой ответ. Кадры решают все. Слышал такую Максиму?» я не был уверен, что изречение подходило под определение Максимы, но кивнул. Когда эти туристы вернутся в Москву, то придут ко мне и либо скажут спасибо за оказанный сервис, либо выклюют мой размягченный жарой мозг. Я стараюсь управлять процессами, которые запускаю. А учить жизни какого-нибудь расслабленного эмигранта, тем более по телефону, мне совсем не улыбается. Ехать же туда, чтобы его вдохновить на производительный труд, да лучше я тебя отправлю, правда? Ян не возражал. Накануне первой поездки Виталий лично натаскивал его, обучая простейшим, но ведь фиг сам догадаешься, приемом манипулирования клиентом и обеспечением тому качественного и дружелюбного сервиса. «Вы как нитка с иголкой», — говорил он. «Иголка, разумеется, это ты. Старайся не отпускать его от себя, не прячься от него, не бросай на произвол судьбы в чужой стране. Клиент аморфен». О собственных нуждах и желаниях он догадывается только в общих чертах. Иногда он заранее видит ясную картинку того, что ему требуется. Но практика показывает, что это не совсем так. Сколько бы у него не было пунктов обязательной программы, все равно остается здоровенный кусок свободного времени, об использовании которого клиент не задумывался. И здесь от тебя должна исходить мягкая, ненавязчивая инициатива. Конечно, он может ответить, что предпочтет поваляться в номере под кондиционером или зависнуть в торговом центре. Но чаще почти любое неожиданное предложение интригует. Сделай крюк и покажи ему красивый вид с перевала. Затащи его на какое-нибудь этномероприятие. Дай растрясти жиры на дискотеке. Своди в бассейн. От чего-то он откажется, с чем-то согласится. Но по итогу он будет благодарен тебе за инициативу. И, возможно, какое-то ваше совместное похождение останется самым ярким воспоминанием обо всей поездке. В Дюссельдорфе, куда они прилетели вместе с клиентами, двумя мрачными типами из известной сталилитейной корпорации, их встретил водитель, сопровождающий со сказочным именем Римус, оказавшийся впоследствии сказочным разгильдяем. Первый блин испекся с комками, но провала не случилось. Римус терялся, Ян его находил. Туристы путались во времени. Ян помогал нагнать упущенное. Переговоры на металлургическом комбинате прошли без задоринки, ценой бессонной ночи накануне со словарем и кратким справочником инженера-летейщика. Ежедневно Ян исправлял огрехи нерадивого Римуса, поражаясь, какой разрушительный эффект может оказать присутствие в рабочей схеме всего одного лентяя. Потом он научился играть на упреждение И к концу поездки управление процессом оказалось в руках Яна. Все это напоминало объездку «Дикой лошади», по крайней мере, как Ян себе это представлял по фильмам про ковбоев. Причем объезжать пришлось и Римуса, и туристов. Вернувшись в Москву, Ян попросил Виталия в другой раз не давать ему в нагрузку водителя. Если что, права есть, можно обойтись без шофера. Директор был только рад разом сократив целую статью расходов. Ян не попросил за это дополнительных денег, что укрепило его рейтинг еще на пару пунктов. Ближе к осени вдруг позвонил один из сталилитейных туристов. Был дружелюбен. Попросил об одолжении. При случае заехать в антикварный магазин рядом с тем отелем, где они жили летом, и купить макет дирижабля, если тот еще чудесным образом остался среди выставленных в витрине экспонатов. У шефа намечался юбилей, он угорал по цепелинам, а в России такую красивую штуку вряд ли найдешь. Ян согласился, предупредив, что не так уж и часто бывает в тех краях. Но звезды встали в счастливую конфигурацию, не прошло и недели, как Виталий известил его о новом выезде в Дюссель. Купить дирижабль труда не составило. Убедившись, что тот не продан, Ян просто позвонил заказчику, А на следующее утро ему на карточку упала крупная сумма, существенно превышающая цену товара. Ян уточнил, нет ли ошибки. На что ему ответили, еще же до Москвы довести это на возможные расходы сдачи не надо. Дирижабль был нереально красив, хотя и вряд ли взлетел бы в такой комплектации. Гондола из тисненной кожи, деревянная оснастка, позолоченные украшения по корпусу, Парусиновая сигара-баллона, натянутая на проволочный каркас. Почти метр в длину и 15 килограммов весом с учетом мраморной подставки. Цена перевалила за 4000 долларов. Ян задумался, а не будет ли проблем на таможне, и как он вообще повезет такую громоздкую и хрупкую штуку. Очень вовремя задумался, когда вот она растопырилась на весь стол гостиничного номера. Упаковка из антикварного не выдерживала критики. Странно, что по дороге до отеля не развалилась Однослойный картон весь перекосился и надорвался по углам под весом Леддзепплина. Последний день я нашел на задворках Сатурна, сноска, сеть супермаркетов бытовой техники, огромную коробку из-под телевизора. Преодолев сопротивление возмущенного портье, затащил ее в номер и адаптировал под груз. Опустив дирижабль на дно коробки, подрезал ее по высоте. Закрепил подставку как мог с помощью пары стоптанных кроссовок и излишков картона. Неплотно обложил хрупкую сигару ношенной одеждой. Убедился, что ничего никуда не сползает. Заклеил верх скотчем, им же укрепил углы, сделал удобную ручку. Пририсовал предусмотрительно купленным маркером стрелки ориентации и разбитую рюмку, По длинным бортам написал «Фрегайл». Теперь он, по крайней мере, сделал все, что мог. Думать о последствиях повреждения дирижабля совсем не хотелось. Лично для Яна это было бы равносильно крушению Гинденбурга. В аэропорту пришлось применить все запасы красноречия, убеждая толстого недружелюбного хмыря на стойке регистрации, что, несмотря на размер, коробку никак нельзя сдавать в багаж. Кажется, пришлось цитировать Шиллера, группу Чингисхан и ссылаться на Варшавскую конвенцию. А вот в Шереметьево все прошло на удивление гладко. Ян нервничал, даже заболела голова. Пытался заранее выстроить разговор с таможенником. Взяток Яну давать еще не приходилось. И он предпочел бы отодвинуть первый прецедент в неопределенно далекое будущее. В аэропорту шло очередное усиление борьбы с челноками. Хищники в зеленой форме заранее выглядывали в толпе потенциальных жертв, но всех без разбора гнали с чемоданами на просветку. У входа в зеленый коридор собралась толпа. Ян в медленно ползущем потоке по шажочку придвигался к зеву рентгеновского аппарата, который, сомневаться не стоило, покажет и золоченые завитушки на корме гондолы, и серебряные нити текелажа. Когда очередь Яна приблизилась, он едва сдерживался, Голову словно залили свинцом. Уже стало все равно, чем кончится дело. Лишь бы выйти из этой толчаи, вдохнуть свежего уличного воздуха. «Ну кому он тут нужен? Подумаешь, дирижабль!» Шедшая перед Яном перегидролевая тетка затеяла бесперспективный спор с молоденьким лейтенантом. На противоположной стойке капитан погрузился в чтение целого пучка чеков, предъявленного хозяином безразмерного клечатого баула. Толпа встала. А почему я, собственно, должен ждать? Мысль была абсурдная, но простая. Ян закинул сумку на плечо, поднял коробку свободной рукой, стиснул в кармане ключи с брелком и пошел вперед. Вряд ли я кому-то нужен. Миллион человек, одним больше, одним меньше. Как в каком-то фантастическом фильме или в финальной сцене «Ревизора». Все вокруг замерли. И только Ян, как ни в чем не бывало, прошел между сциллой капитаном и харибдой лейтенантом. Просочившись в зал прилета, сквозь строй приставучих, как репей, таксистов, он осознал, что приключение позади, и остается только сдать трофей. Из кордона встречающих протолкался шустрый плюгавый водитель заказчика. Неприятно ли безя, попытался помочь в переноске вещей. Но Ян не хотел никому доверять дирижабль раньше времени. Доволок до стоянки сам. В багажнике машины он вскрыл коробку и под удивленными взглядами шофера извлек прокладочный материал – кроссовки, футболки, джинсы, носки, снова забив свою дорожную сумку. Его подбросили до метро. Заказчик утром сбросил короткую благодарственную эсэмэску. Постепенно заработало сарафанное радио. Круг лиц, заинтересованных в услугах парня, который найдет и привезет, постепенно расширялся. Теперь, собираясь в командировку, Ян составлял коротенькие списки, откуда, кому, что. Почтовые марки, ноты с автографом никому неизвестного пианиста, мейсоновский чайный сервиз, офицерская каска кайзеровской армии со шпилем, как от новогодней елки, 60 бритвенных лезвий Матадор, каждая в своей обертке, и ни одной повторяющейся. Сколько же всего есть на свете, чем только люди не увлекаются. Яну нравилось рассматривать попадающие ему в руки диковины. Но начать что-то собирать самому даже не приходило в голову. Вещи проходили через его руки мимолетно, от точки X в Германии до Шереметьевского зала прилета или московского адреса. Заказчики встречались разовые и постоянные. На первые роли как-то незаметно выдвинулся некий Арсен Давидович, немолодой коллекционер, сосредоточившийся на первом десятилетии уходящего века. Он жил в доме на набережной, окнами на Москву-реку. Из московских адресов заказчиков этот стал для Яна самым привычным. Иногда к нему обращались с предложениями криминального свойства, но быстро понимали, что с таким – не сюда. Когда побочные занятия стали мешать основному, Ян приехал к Виталию и изложил ситуацию – Предложил взять на себя часть расходов на перелет, проживание, прокат машины, бензин. Виталий не возражал. Туристы ценили Яна, и некоторые уже начали заранее запрашивать именно его сопровождение. Отныне билеты покупались по согласованию с Яном на более долгий срок, с запасом в 2-3 дня, чтобы он успевал провести сбор заказов. Спроси кто-нибудь Яна, есть ли во всей этой деятельности какая-то перспектива, Возможность развития, расширения, постановки процесса на более серьезную основу. Он бы, наверное, просто пожал плечами. Дела шли в гору. С каждым месяцем заказов прирастало. Но времени пока хватало. Да и сил было хоть отбавляй. Если бы только не головные боли, которые сопровождали каждое возвращение. Ни разу за полтора года его багаж не был проверен таможней. Ни разу он не испортил вещь, попавшую ему в руки для перевозки. Ни разу, приняв предоплату, не срывал поставку. Хотелось надеяться, что так будет и дальше. На эту поездку заказов было совсем немного. Не то, что перед Новым годом, когда пришлось даже платить за сверхнормативный багаж. Но конверт с наличными деньгами глупо остался в реквизированной милиции и папке. Удастся ли Виталию спасти его – самый животрепещущий вопрос – Но звонить директору турагентства Ян пока не решался. На сбор всяких мелочей Яну хватало собственных средств. Какой-никакой остаток на карточке имелся. А вот на основной, самый важный заказ, некий медальон для Арсена Давидовича, денег не было категорически.